Мугденское сражение. В течение трех недель на фронте было тихо. Генерал Куропаткин готовил новое наступление, которое было назначено на 25 февраля. О нем японцы имели точные сведения. На наши аванпосты, между прочим, подброшена была 20 февраля записка. «Мы слышали, что через пять дней вы переходите в наступление». Нам будет плохо, но и вам нехорошо. Главный удар предположено было нанести опять по левому флангу японцев войсками второй армии, во главе которой стал генерал Каульбарс, перемещенный из третьей армии. Начальник западной конницы генерал Мищенко был ранен в боях в районе Сандепу в ногу с раздроблением кости и лежал в Мугдене в лазарете. Ввиду особой важности той роли, которая предстояла этому отряду, набегав тыл японцев, главнокомандующий назначил начальником его генерала Ренинкампфа. Уезжая с одного конца фронта на другой, генерал обратился ко мне. «Не желаете ли, Антон Иванович, ехать со мной?» «С удовольствием». На другой же день, получив предписание ставки, я выехал вслед за генералом и вступил в должность начальника штаба Мищенковской Урало-Забайкальской казачьей дивизии. Тотчас по прибытии генерал Рененкамп произвел глубокую разведку в обход левого фланга японцев. Разъезды его доходили до железной дороги у Лаояна. Но 16 февраля ставка отняла у него целую дивизию, почти треть сил, что спутала все его расчеты. Эта дивизия брошена была в тыл. Гунджулину, где был произведен налет на железную дорогу японцами, как оказалось впоследствии всего двумя эскадронами. Силы обеих сторон под Мугденом были почти равные. Около трехсот тысяч бойцов. Зная о русском наступлении, генерал яма решил предупредить нас. За фронтом трех прежних японских армий на западе поставлена была подошедшая из Порт-Артура. Третья армия Ноги. имевшая задачей нанести главный удар в обход армии Каульбарса. У Цзянчана расположилась вновь сформированная пятая армия генерала Кавамуры, имевшая вспомогательную задачу по охвату армии генерала Линевича с востока. Демонстративное наступление это началось 18 февраля. Передовые части бывшего отряда Ренинкамфа были сбиты, и 23-го Кавамура крупными силами обрушился на Цинхичен, Вдвое слабейший отряд наш принужден был отойти на Долинский хребет. Генерал Куропаткин отменил наступление. И хотя первая армия имела достаточно сил, чтобы парировать удар Даркова главнокомандующий 25-го двинул на подкрепление Леневичу весь свой стратегический резерв — полтора корпуса. И в тот же день приказал генералу Ренинкампфу переехать обратно на восток и принять командование над его прежними войсками. Ренинкамф встретил свой отряд уже в 25 километрах от Цинхичена. Начиналась роковая эпопея Мугденского сражения, в котором отряд Ренинкамфа упорными, кровопролитными боями стяжал себе заслуженную славу. В летописи его записано много героических эпизодов, в том числе бой на Знаменной сопке. Когда все силы сопротивления были истощены, все резервы израсходованы, фронт дрогнул. В это время храбрый артиллерийский генерал Алиев повел в контратаку последние четыре знаменные роты четырех полков, отбил сопку и водрузил знамена на ней. Этот символический жест ничтожной горсти атакующих подбодрил занимавшие позиции войска, которые приостановили японское наступление. Переезжая снова на восток, генерал Ренинкампф предложил мне вернуться в его отряд. Я согласился. Но вернуться не пришлось благодаря недоразумению, которое выяснилось только после конца войны. Ренинкампф. По пути снесся со Ставкой, и Ставка по поводу меня послала в штаб армии телеграмму, которая в начавшейся Мугденской завирухе где-то затерялась. Так и осталось чувство некоторой обиды у меня против Ленинкамфа. У него против меня. Разъясненное и рассеянное вполне только после нашей встречи через несколько лет в Ялте. На смену Ренинкамфа для командования западной конницей был прислан генерал Греков. Нашей Урало-Забайкальской дивизией временно командовал Донец генерал Павлов. К 27 февраля наша дивизия, составляя крайний правый фланг армии, располагалась у обань Утром в этот день наши аванпосты были потеснены и увидели перед собой три больших колонны наступавших японцев. Это была армия Ноги. Наши казаки первым выстрелом встретили обходящие колонны, и я в 10 часов 45 минут утра послал первое донесение о том наступлении, которое решило участь Мухденского сражения. 28 мы, сцепившись с наступавшей с фронта японской дивизией, медленно, с боем отходили к сифонтаю Силы обходивших армию японцев определялись в этот день уже во второй дивизии, о чем и было донесено штабу армии. С этого дня на фоне Большой Мугденской трагедии началась маленькая трагедия западной конницы. После отъезда Ренинкамфа, руководимая последовательно тремя бесталанными генералами, получавшая от всех инстанций разноречивые приказания, раздергиваемые по частям, так что к концу сражения полки наши оказались в девяти местах, западная конница распалась, не сыграв своей решительной роли в самый роковой и ответственный момент. В ее судьбе, как в зеркале, отражается тот хаос, который воцарился на фронте второй армии. 28 генерал Греков с частью сил ушел на север, и больше до конца сражения мы его не видели. От Урала-Забайкальской дивизии осталось у нас 10 сотен и 2 батареи. В ночь на 1 марта мы встали впереди Сифонтая, составив правый участок позиции. Сифонтай имел большое тактическое значение, как правофланговый опорный пункт. Весь день шел бой под Сифантаем, с нашей стороны, главным образом, артиллерийский. Мы были в полуокружении. С запада, в двух километрах от нас, текли безостановочно на северо-японские колонны. С юга японская дивизия несколько раз пыталась атаковать нас, местами подойдя на 300-400 шагов до наших цепей. Впоследствии я ознакомился с выдержкой из японских источников, в которых было донесение этого начальника дивизии. По его словам, огонь русской артиллерии был настолько силен и потери его дивизии настолько велики, что поднять свои цепи в атаку он не мог. Генерал Павлов со штабом расположился возле наблюдательного пункта командира артиллерийского дивизиона полковника Гаврилова и с искренним восхищением наблюдал за его артистической стрельбой, буквально косившей японские цепи, и за его поведением в бою. Это была не просто храбрость, на какой-то полное равнодушие квитавшей над нашими головами смерти, когда под огнем начавших вдруг засыпать наблюдательный пункт японских шумос, Гаврилов, найдя несоответствие в баллистических данных своей стрельбы, делал какие-то вычисления в записной книжке, приговаривая «Очень, очень интересный случай». Я отвлекусь на время от Мугденской эпопеи, вспомнив маленький эпизод, касающийся Гаврилова. Это был человек храбрый, умный и не нелишенный казачьи хитрецы. Когда государь в нарушении установившихся традиций, в силу которых почетные свитские звания давались только лицам высшей аристократии и офицерам гвардии, пожелал распространить это отличие на особо заслуженных чинов маньчжурской армии, то среди нескольких армейских и казачьих офицеров и гаврилов получил звание флигель адъютанта Его Величества. На наблюдательном пункте в перерывах между шимозными очередями вели мы разговоры на легкие и неожиданные темы, далекие от боевых переживаний. Какой-то офицер обращается к Гаврилову. «Кончится война, поедете в Петербург и будете отплясывать на придворных балах». «Какой там, флигель-адъютант! Кончится война, так меня и на порог туда не пустят!» «Однако на порог пустили». встретились мы года через два в столице и гаврилов рассказывал мне приехал я в петербург явился всем кому полагалось по дворцовому ведомству а неделю через две афельдегерь приносит мне в гостиницу уведомление что в такой-то день я назначен дежурным флигель- адъютантом во дворец взяло меня смущение пошел я в канцелярию министерства двора и откровенно заявил с обязанностями незна знаком придворного этикета вовсе не знаю, как быть. Успокоили, что там, мол, встретит вас гоф-фурьер такой-то, может быть, и иначе называлось его звание, не помню, и все объяснит. Действительно, гоф-фурьер все объяснил. Обязанности несложные, но государь с не приглашают обыкновенно дежурного флигеля-адъютанта к интимному завтраку. Вот тут дело посложнее. Мой ментор объяснил мне, как входить и выходить, как здороваться, сколько приличествует выпить водки и вина, а самое главное — ни в коем случае не задавать вопросов и не возбуждать собственных тем в разговоре. Полагается только отвечать на предлагаемые государем или государиней вопросы. Ну вот, начался завтрак. Государь наш несколько застенчив, видимо, затруднялся, о чем с казаком разговаривать можно. Вопросы все такие, что многое не ответишь, кроме так точно, и никак нет. А в промежутке общее молчание. За столом прямо зеленая тоска, вижу по лицам их величеств. Тогда послал я к черту гоффурьерские наставления и давай рассказывать им на свои темы. За компанией, за жизнь мою немало интересного накопилось. Сразу все оживились. Государь весело смеялся, всем интересовался, переспрашивал. Государыня улыбалась. Словом, все кончилось благополучно. Агов-фурьер спрашивал меня потом. Почему так неимоверно долго затянулся завтрак? Гаврилов по заслугам сделал большую карьеру для офицера без академического образования. Следующий раз судьба свела нас с ним на Румынском фронте в 1917 году, в начале революции. Мы командовали соседними корпусами. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. В ночь на 2 марта по приказу штаба армии Сифантай был оставлен. Мы пошли на присоединение к генералу Грекову. Но вскоре наш отряд генерала Павлова получил четыре разноречивых приказания от главнокомандующего, от командующего второй армии, 2 и от генерала фон дер Ляуница, служебное положение которого нам не было известно. Стало очевидным, что в высших штабах управления нарушено. Для выяснения недоразумений я послал офицера на ближайший этап попытаться соединиться телефоном со штабом армии. Этого ему сделать не удалось, но благодаря перепутанным проводам он стал свидетелем разговора, происходившего между главнокомандующим и командующим второй й армией. Куропаткин. «Пошлите полк или два, если можно, по железной дороге в Хушитай». Каульбарс. «У меня ни одного свободного полка». Куропаткин. «У меня нет ни одного солдата». Каульбарс. «Слушаю». Я хотел бы сам перейти в Сан-Липу и стать во главе северного отряда. Куропаткин. Очень рад. Да благословит вас Бог. Надеюсь, что вы меня выручите. Я предупредил штабных, чтобы удручающий разговор этот не передавали в полки. Не имея резервов, наше командование употребляло чрезвычайные усилия, чтобы парировать удар». И армии Леневича приказано было вернуть столь неосмотрительно посланный туда Первый сибирский корпус. Спешно снимались дивизии с боевой линии второй армии и прямо из боя направлялись на запад против обходящего ноги. Во главе этих войск стал генерал Каульбарц, оставив за себя на южном фронте армии генерала фон дер Ляуница. Каульбарц выехал лишь с несколькими офицерами штаба, без надлежащих средств связи, что крайне затрудняло возможность управления. Выяснилось, наконец, что мы подчиняемся генералу фон дер Ляуницу, должны идти на север, причем передать восемь сотен генералу Толмачеву, посылаемому штабом. Мы шли вдоль фронта, в двух километрах от противника. Впереди была деревня Сухудяпу, пункт весьма важный, как стык южного и западного фронтов, естественная тактическая позиция и сосредотечение больших артиллерийских и продовольственных складов. Сухудяпу не была пока никем прикрыта, а между тем в этом направлении показались японские части. Наш отряд развернулся, отбил атаку японцев и стоял до подхода головной бригады, собиравшихся там сил. Но в ночь на 3 марта командир бригады генерал Галимбатовский «Без давления противника!» отвел бригаду за реку Хуньхэ, бросив Сухудяпу. Мы ночевали в двух верстах от селения Эта ночь... навсегда останется в памяти. Горело сухо дяпу. Страшный грох отрывавшихся артиллерийских снарядов, огненные бичи, взлетавшие в темную высь какой-то сплошной хаос света и звуков, видимый и слышимый на десятки верст, действовал, угнетающий на нас и без сомнения, на подходящие к фронту войска. Плохая прелюдия к готовящемуся наступлению. Утром четвертого японцы... Совершенно неожиданно для командования были уже в Сухудяпу, а за передовыми японскими линиями текли и текли безостановочно новые колонны на север. 3 марта прибыл генерал Толмачев, и Павлов передал ему восемь наших сотен. Отряд генерала Павлова прекратил свое существование. Славная Мищенковская Урала-Забайкальская дивизия распалась. В тот же день генерал Каульбарс, Забыв, чтоб починил западную конницу генералу Ляуницу, приказал прислать в свое распоряжение шесть сотен, а через день еще две сотни и две батареи. Распался и отряд генерала Толмачева. Генерал Павлов и я со штабом остались без дела. Мы не хотели уходить в тыл и решили остаться в боевой линии при последних двух наших сотнях. Во избежание недоразумения, каждый день, утром и вечером, я посылал донесения в штаб армии о положении бывшей западной конницы и о том, что отряд генерала Павлова не существует. Тем не менее, в течение трех дней еще мы получали распоряжения, возлагавшие на несуществующий отряд важные и ответственные задачи. 6 марта нас вызвали, наконец, в штаб армии. В штабе неосведомленность, усталость, уныние. Только что кончился военный совет, и генерал Каулюбарц шел на телеграф. Решала судьба завтрашнего дня. После моего доклада нам разрешено было стать где угодно. А когда же общее наступление? спросил я штабного генерала. Все обозы направлены спешно в тыл, а армии приказано удерживать свои позиции. Нас тяготило наше бездействие, и мы, отыскав четвёртый уральский полк, Присоединили к нему две наших сотни. Генерал Павлов объединил командование. В тот же день мы получили распоряжение прикрыть подступы к Мугдену с севера, остав у станции Унгентунь. Положение становилось грозным. Японцы появились уже к северу от Мугдена, в шести километрах от императорских могил, угрожая глубокому нашему тылу. У Унгентуня мы застали уже отряд пехоты с артиллерией. осветили разъездами местность. Японцев поблизости еще не было. В эту ночь начальник этапа, панически настроенный, вопреки категорическому распоряжению генерала Павлова, преждевременно поджег склады. Онгентунь горел, поднялась паника, и пехотные цепи, лежавшие впереди поселка, открыли беспорядочный огонь в направлении воображаемого противника. Вскоре, однако, все успокоилось, А позади позиции по железной дороге, закрытой от нас высоким валом, двигались с севера на юг к Мугдену. Вагоны с пополнениями и солдаты весело распевали песни. На другой день, 8 марта, японская дивизия атаковала нас у Унгентуня, но дрогнула и отступила в полном расстройстве, оставив в поле батарею. Наш Уральский полк брошен был в атаку на батарею, но встреченный сильным огнём пехоты укрытый поблизости в складке местности, отскочил. Уже к 3 марта путем огромных усилий нашему командованию удалось сосредоточить на Западном фронте против ноги значительные силы, хотя и с большим перемешиванием частей. Я прошел по всему Западному фронту от начального этапа Убанюлы до Онгентуня. Видел разные наши полки во многих боях, особенно тяжелых по Цанлинпу, Мадяпу, Ясентуним, Беседовал со многими офицерами и солдатами, замечал в них усталость и сомнения, но нигде не наблюдал упадочного настроения и чувства безнадежности. С 3 марта войска, переменив фронт к Западу, готовы были, по первому слову, обрушиться всей тяжестью своих 120-140 батальонов на слабейшего врага, совершавшего свой обходный марш в виду неподвижно стоявших русских линий. Но слово это... Общее наступление произнесено не было. На западе отдельные атаки небольшими группами, упорные, кровопролитные, но разрозненные, не могли побороть упорство боковых авангардов противника. На севере мелкие отряды заставы, бессильные удержать неприятельские колонны, беспомощно наблюдали их течение, вытягиваясь параллельно им тонкими линиями. и тесное кольцо сжималось вокруг злополучного Мугдена. 6 марта после телеграфного разговора с Каулюбарсом Куропаткин приказал первой и третьей й армиям начать отступление к реке Хунье, а в ночь на 10 мая всем армиям отходить на высоту Хушитая. Восточные корпуса отступали в порядке, но в центре, у Кюузани, японцы прорвали наш фронт и хлынули к Мугдену, приближаясь к нему с юго-востока. Три восточных корпуса, в том числе и Ириненкампфа, были поэтому на время отрезаны от остальной армии, а у Мугдена войска наши очутились в бутылке, узкое горлышко которой все более и более суживалось к северу от Мугдена. Находясь с конницей у западного края этого горлышка, я имел печальную возможность наблюдать краешек картины финального акта мугденской драмы. Одни части пробивались с боем, сохраняя порядок. Другие, расстроенные, дезориентированные, сновали по полю взад и вперед, натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, то вновь разбегаясь, беспомощно искали выхода из мертвой петли. Наши разъезды служили для многих маяком. А все поле, насколько видно было глазу, усеяно было мчавшимися в разных направлениях повозками обоза, лазаретными фургонами, лошадьми без всадников, брошенными зарядными ящиками и грудами развороченного валявшегося багажа даже из обоза главнокомандующего. Первый раз за время войны я видел панику. Одни корпуса отошли благополучно, другие сильно расстроенными. Но к 17 марта наступательный порыв японцев выдохся и кризис миновал. Мы потеряли 2000 офицеров и 87,5 тысяч солдат. Японцы показали официально 41 тысячу, но по подсчетам иностранных военных агентов цифра их потерь была не менее 70 тысяч. Я не закрываю глаза на недочеты нашей тогдашней армии, в особенности на недостаточную подготовку командного состава и войск. Но переживая в памяти эти страдные дни, Я остаюсь при глубоком убеждении, что ни в организации, ни в обучении и воспитании наших войск, ни тем более в вооружении и снаряжении их, не было таких глубоких органических изъянов, которыми можно было бы объяснить беспримерную в русской истории мукденскую катастрофу. Никогда еще судьба сражения не зависела в такой фатальной степени от причин не общих, органических, а частных. Я убежден, что стоило лишь заменить заранее несколько лиц, стоявших на различных ступенях командной лестницы, и вся операция приняла бы другой оборот, быть может даже гибельный для взорвавшегося противника. 9 марта произошло наконец соединение западного конного отряда, а 10 приехал недолечившийся от ран генерал Мищенко и вступил в командование им. С тех пор конный отряд генерала Мищенки, сцепившись с японцами, Ведя непрерывные бои, отходил шаг за шагом, охраняя правый фланг манжурских армий. Только в конце марта нам удалось отдохнуть в течение нескольких дней. Русские армии отошли на Сепингайские позиции.